Когда в ней просыпалась страсть, гнев или любовь, ничто не могло сдержать ее порыва. Принцесса подошла к манекану, беспомощно опустившемуся в кресло. Сильное волнение как бы давало ему право нарушить правила этикета. — Сударь, — сказала принцесса, беря его за руку, — будьте откровенны. Манекан поднял голову. — Положение господина Дегиша действительно серьезно? спросила принцесса. «Очень серьезно, принцесса», отвечал Манекан. «Во-первых, вследствие потери крови, вызванной повреждением артерии на руке, а затем из-за раны в груди, где, по мнению доктора, пуля задела какой-то важный орган». «Значит, он может умереть?» «Да, может, принцесса, и даже без утешительного сознания, что вам известно о его самопожертвовании». «Вы ему скажете?» «Я?» «Да. Ведь вы его друг». «Нет, принцесса. Я расскажу господину Дегишу, если только несчастный еще в состоянии выслушать меня, лишь то, что я видел, то есть, как вы к нему жестоки. «Сударь, это было бы варварством с вашей стороны». «Нет, принцесса. Я расскажу ему всю правду. Ведь у человека его возраста организм могуч, а врачи, которые лечат его, люди знающие и искусные». И если бедный граф поправится, то я не хочу подвергать его опасности умереть от другой раны, раны, нанесенной в сердце». И с этими словами Манекан встал и почтительно поклонился, собираясь уходить. «Скажите, по крайней мере, — почти умоляюще остановила его принцесса, — в каком состоянии находится больной и какой врач лечит его?» «Состояние графа очень плохое, принцесса. А лечит графа врач его величества, господин Вало» помощью одного коллеги, к которому перенесли господина Дегиша. — Как? Он не в замке? Увы, принцесса, бедняги было так плохо, что его не могли доставить сюда. — Дайте мне его адрес, сударь, — живо сказала принцесса, — я пошлю справиться о его здоровье. Улица фер кирпичный дом с белыми ставнями, на дверях написано фамилия врача. — Вы идете к раненому, господин Домонекан? Да, принцесса, в таком случае окажите мне одну любезность. Я весть к услугам вашего высочества. Сделайте то, что вы собирались сделать. Вернитесь к господину Дегишу, удалите всех находящихся при нем и уйдите сами. Принцесса, не будем терять времени на бесплодные пререкания. Дело вот в чем. Не ищите тут никакого скрытого смысла. Довольствуйтесь тем, что я вам скажу. Я пошлю одной из своих фрейлин, может быть, двух, так как уже поздно. Мне не хотелось бы, чтобы они вас видели, или, говоря более откровенно, чтобы вы видели их. Эти предосторожности так понятны, особенно для вас, господин Домонекан, ведь вы все схватываете с полуслова. Да, принцесса, я могу поступить даже лучше, я сам пойду перед вашими фрейлинами». Таким образом, им не придется искать дорогу, и в то же время я окажу им помощь, если поочечаяние в ней будет надобность. И кроме того, при этом условии они войдут в дом, где находится господин Дегиш, без всяких затруднений, не правда ли? «Конечно, принцесса. Я войду первым и устраню все затруднения, если бы таковые случайно возникли.» хорошо Вступайте, господин Домонекан, и ждите на нижней площадке лестницы». «Иду, принцесса». «Погодите». Монекан остановился. «Когда вы услышите шаги двух спускающихся женщин, отправляйтесь, не оглядываясь». «А вдруг случайно с лестницы сойдут две другие дамы, и я буду введен в заблуждение?» «Вам тихонько хлопнут три раза в ладоши». «Слушаю, принцесса. Ступайте же, ступайте». Манекан в последний раз поклонился принцессе и радостно вышел. Он знал, что визит принцессы будет лучшим бальзамом для ран гиша Не прошло и четверти часа, когда до него донесся скрип осторожно открываемой двери. Затем он услышал легкие шаги, и кто-то три раза хлопнул в ладоши, то есть подал условленный знак. Манекан тотчас же вышел, и, согласно данному слову, Не оглядываясь, пошел по улицам Фонтенбло к дому врача.